Глава 5. Регалан. «Идиот!» — мелькнула досадная мысль, стоило Лану обернуться. Едва девушка увидела мертвого кролика, ее лицо исказило гримаса ужаса. Император даже не сразу понял, что в руке она сжимает самый настоящий кинжал, готовясь ударить его в спину. В самый последний момент Лан успел подхватить нимфу обняв ее за талию свободной рукой. «Нежить меня загрызи!» — буркнул он себе под нос, отбросив кролика подальше. Свободной рукой он подхватил девушку под колени и отнес обратно на постель. Ван хлопнул себя по лбу. «Какой же он дурак! Она ведь нимфа, а у них странные отношения с жизнью и смертью. Мог бы догадаться, что она не просто так сидит на овощной диете». Убедившись в том, что нимфа дышит, а сердце ее ровно бьется, Лан вспомнила о Нахмурив лоб, поднял с пола опасную вещицу. «Ух ты!» — вырвалось у него. Стоило бросить взгляд на инкрустированный драгоценными камнями кинжал. Эта дорогая аристократичная, сделанная настоящим мастером, вещь никак не вписывалась в бедную обстановку этой халупы. Кинжалом давно не пользовались. На нем тонкий слой пыли. Но он определенно принадлежал дворянскому роду. Лан долго крутил его в руках, рассматривая со всех сторон и отмечая малейшие детали. На рукояти не было никаких символов и знаков, кроме одного. Гравировка в форме солнца с 12 лучами. Она расположилась около лезвия, И заметить ее можно лишь под определенным углом. Странно, кинжал явно женский, декоративный, не предназначенный для серьезного боя. Такие были в моде лет триста назад, но на них наносили фамильные гербы. Император задумчиво потер подбородок и посмотрел на нимфу настороженным взглядом. Зачем она пыталась напасть? Не нужно быть менталистом, чтобы понять. Девчонка не в себе, залезла в погреб, явно прячась от него. При этом взгляд у нее такой безумный. Видно, жизнь в одиночестве наложила свой отпечаток, и крыша на месте не устояла. Фактически она совершила на него покушение, а за это полагается смертная казнь. Лан отмахнулся от этой мысли, как от назойливой мухи. «Если эта дикарка действительно...» способной исцелять смертельные раны через постель, он будет держать ее подле себя до конца жизни. Если потребуется, то наденет наручники и поселит в пустые покои с мягкими стенами. Проголодавшись, Лан разделал кролика и поставил в печь. Мысли то и дело возвращались к Грете и ее странному поведению. Если допустить, что она не обрадовалась его возвращению, и разозлилась на то, что ее заперли, то разве это повод убивать человека? Во всех сказаниях нимфы представлялись невероятно добрыми и смиренными существами. Они противопоставлялись смерти, являя собой воплощение жизни. С чего вдруг девушке, которая буквально сутки назад спасла его, набрасываться на императора с кинжалом? Что-то здесь не так. Поужинав, Лан подошел к спящей нимфе и присел рядом. В его отсутствие она помылась, смыв с тела следы крови. Теперь ее кожа выглядела идеально чистой, как первый снег. Взгляд императора выхватил несколько мелких изъянов, которые портили все впечатление. На запястьях виднелись небольшие синяки, будто следы от пальцев. Лан повернул руку девушке, чтобы получше рассмотреть повреждения, и с удивлением обнаружил, что положение гематом идеально совпадает с положением его пальцев. Такие следы могли остаться, если бы он силой держал ее руки. Лан сглотнул и попытался еще раз вспомнить события прошлой ночи. В голове всплывали лишь обрывочные воспоминания, отдельные моменты, но не вся картина в целом. Он даже не был уверен, что вспомнил все в правильном порядке. Однако, как бы император ни старался, он не мог вспомнить сопротивление Греты или своей жестокости по отношению к ней. Да, он не был ласков, но и грубости не проявлял. Как бы там ни было, синяки на ее теле показывают, что все-таки проявлял. Лан так глубоко ушел в свои мысли, что не сразу заметил, как девушка... Открыла глаза.